все так превосходно уладилось, что парижане восхищались ловкостью кардинала и его милосердием к заговорщикам, которые якобы требовали его смерти. Ходили даже слухи, что он устроил побег Сен-Мару и Дету и великодушно позаботился об их переправе за границу после того, как смело арестовал обоих посреди перпиньянского лагеря. В этом месте рассказа Сен-Мар позабыл о смирении и, стиснув руки у своего друга, воскликнул. «Арестовал? Неужели надо отказаться даже от чести добровольной сдачи в плен и всем пожертвовать вплоть до уважения потомков?» «Это желание тоже было суетным», — заметил Дету, приложив палец к губам. «Тише, выслушаем аббата до конца». Не сомневаясь, что спокойствие молодых людей вызвано их радостью при мысли о скором побеге и, видя, что солнце еще не вполне рассеяло утренний туман, священник невольно поддался удовольствию, которое испытывают все старики, когда им случается рассказывать новости, даже огорчительные для слушателей. Он поведал, сколько им было потрачено труда, чтобы обнаружить убежище своего воспитанника, неизвестное ни при дворе, ни в городе, ибо имя сен боялись произносить хотя бы шепотом. Он узнал о заключении обершталмейстера в крепости Пьер-Ансис лишь из уст самой королевы, которая соблаговолила прислать за ним... и поручила передать это известие маркизе де Феа и всем участникам заговора, прося сделать отчаянную попытку для освобождения их молодого вождя. Анна Австрийская даже отважилась послать в леон множество вооруженных дворян из Аверни и Турени, чтобы содействовать этому смелому предприятию. Добрая королева очень плакала, когда я был у нее, и говорила, что готова пожертвовать всем своим имуществом, лишь бы вас спасти. Она горько упрекала себя за какое-то письмо, право не знаю какое, говорила о благе Франции, но не объяснила, в чем оно состоит. Она мне сказала, что восхищается вами и заклинает вас искать спасения хотя бы из жалости к ней, ибо в противном случае... вы оставите ей в удел вечные угрызения совести она ничего больше не сказала прервал его дету поддерживая побледневшего ссенмара ничего ответил старик и никто не говорил с вами обо мне спросил обершталмейстер никто сказал аббат хотя бы она мне написала молвил анри вполголоса — Вспомните же, отец мой, что вас послали сюда как исповедника, — заметил Дету. Между тем, престарелый Граншан упал к ногам Сен-Мара и, теребя его за одежду, звал на другую сторону террасы. — Ваша светлость! Господин! Мой добрый господин! — кричал он прерывающимся голосом. — Вы видите их? Вон там! Это Они! — Они! «Но кто же мой старый друг?» — спросил его сенмар «Как кто, великий Боже? Взгляните на то окно! Разве вы их не узнаете? Там ваша матушка, сестра, брат!» В самом деле, при свете наступившего утра вдали можно было разглядеть женщин, махавших белыми платками. Одна из них, одетая во все черное, простирала руки по направлению к тюрьме, Порой она удалялась в глубь комнаты, видимо, для того, чтобы собраться с силами. Затем ее снова подводили к окну, и она то воздевала руки, то прикладывала их к груди. сенмар узнал свою мать, свою семью, и силы на мгновение покинули его. Он склонил голову на грудь друга и заплакал. «Сколько же раз придется мне умирать?» — воскликнул он. Он помахал в ответ на приветственные знаки родных и сказал престарелому аббату, «Скорее идемте вниз, отец мой. Я исповедуюсь вам, и вы мне скажете перед судом Всевышнего, стоит ли проливать кровь из-за тех дней, которые мне еще дано прожить». И сен поведал Богу то, что было известно ему одному, и Марии Монтуанской — об их тайной и несчастной любви. «Он вручил своему исповеднику, — говорит священник Даниэль, — портрет знатной дамы, обрамленной бриллиантами, кои завещал продать, а деньги употребить на дела благочестия. Господин Дету, исповедовавшись, написал письмо, после чего, — рассказывает его духовник, — он сказал... Вот последние мои помыслы, обращенные к миру. Отправимся в Царство Небесное. И, расхаживая по комнате крупными шагами, он во весь голос с непостижимым духовным жаром читал псалом «Сжалься, Господи!» и столь сильно вздрагивал, что как бы отрывался от земли и готовился выйти из телесной своей оболочки. При сём зрелище стражники онемели и дрожали все до одного от почтения и ужаса. 12 сентября 1642 года в Леоне царили мир, и тишина, когда на заре из всех городских ворот стали сходиться и съезжаться, к великому удивлению жителей, пехотные и кавалерийские войска, которые, как было известно, стояли лагерем и на квартирах весьма далеко от города. Французские и швейцарские стрелки, помпадурские полки, тяжело вооруженные всадники Моривера и карабинеры Ларока — все двигались в полном молчании по улицам. приставив мушкеты к луке оседла, кавалеристы безмолвно окружили замок Пьер-Ансис. Пехотинцы выстроились в два ряда по берегам Соны, от ворот крепости до площади Терро, обычного места казни. Четыре роты леонских буржуа, называемых знаменосцами, человек 1100-1200, были построены на площади Терро, говорится в дневнике Монтрезора, да так, что свободным осталось только пространство, насчитывающее с каждой стороны шагов восемьдесят, куда не допускали никого из посторонних. Посреди пространства сего был воздвигнут эшафот семи футов вышиною, занимавший около девяти квадратных футов, а посреди него, немного ближе к переднему краю, поставили столб, вышиною в три фута или около того, перед коем поместили плаху в полфута вышиною, так что главный фасад, или «перед» эшафота, смотрел на скотобойню Терро в сторону реки Соны. Коному эшафоту со стороны дам де Сен-Пьер приставили лесенку в восемь ступеней. Имена узников не были известны в городе, Неприступные стены крепости хранили молчание, пропуская людей лишь по ночам, а в ее глубоких подземельях на расстоянии каких-нибудь четырех футов друг от друга порой годами томились отец и сын и даже не подозревали об этом. Велико же было изумление леонцев при виде столь пышных приготовлений, и люди стали сбегаться со всех сторон, не зная, идет ли речь о празднестве или казни. тайну, сохраненную агентами министра, не менее тщательно берегли и заговорщики, ибо они рисковали в этом деле головою. Нарядившись солдатами, рабочими и бродячими комедиантами, и пряча под одеждой кинжал, монтрезор, фонтрай, барон де Бово, Оливье Дантрек, Гонди, граф Дюлют и адвокат Фурнье, разместили среди толпы более пятисот дворян и слуг, переодетых, как и они. На дороге в Италию были приготовлены лошади, и несколько заранее купленных лодок стояли на якоре у берега Роны. Молодой маркиз Дофиа, старший брат сенмара Одетый кортезианским монахом, сновал в толпе, беспрестанно переходя от площади Таро к домику, где скрывалась его мать и сестра, вместе с госпожой де Понтак, сестрой несчастного дету Он успокаивал их, внушал им надежду и снова присоединялся к заговорщикам, чтобы удостовериться, готовы ли они. Рядом с каждым солдатом, стоявшим в цепи, находился человек, который должен был его заколоть. Огромная толпа напирала сзади на шеренгу солдат, прорывала их ряды и оттесняла все дальше и дальше. Испанец Амбросио, слуга Сен-Мара, переодетый каталонским музыкантом, взял на себя капитана копейщиков и вступил с ним в спор, притворяясь, будто не хочет прекращать игру на шарманке. Словом, каждый заговорщик был на своем посту. Аббат де Гунди, Оливье Дантрек и маркиз де Фиа оказались возле торговок рыбой и устрицами, которые громко кричали и спорили, кумушки ругали одну из своих товарок, более молодую и робкую, чем остальные. Брат сенмара мара подошел к ним поближе, чтобы узнать, из-за чего они ссорятся. Но зачем такому честному человеку, как Жану Ля -Ру, рубить головы двум христианам? Неужто потому, что он мясник? Я его жена, и не потерплю этого. Уж лучше... — Что ты там мелешь? — говорили ей подруги. — Какая тебе разница, съедобное или мясо он рубит? Зато получишь сто и кью, а на такие деньги всех троих ребят наново оденешь. — Ну и посчастливилось тебе, что муженек твой мясник. Пользуйся же, голубушка, тем, что Господь Бог посылает тебе по милости Его Высокопреосвященство. — Отстаньте, отвяжитесь, — продолжала молодая женщина. — Не нужны мне такие деньги. Я видела в окно этих прекрасных молодых людей. Они смирные, как ягнята. — А разве ягнят и телят не режут? — спросила женщина по фамилии Лебон. — Жалость, право, что этакое счастье привалило нашей дурехе. Да еще из рук преподобного Капуцина... — Каким страшным делам радуется чернь! — необдуманно сказал Оливье Дантрек. Женщины услышали его слова и возмутились. — Скажите, пожалуйста, чернь! — говорили они. — А он-то сам кто такой, этот паренек, перемазанный звездкой? — Разве не понимаете, что это переодетый дворянчик? — воскликнула одна из них. — Взгляните на него! Сразу видать! Белоручка! Да — Да-да, это какой-нибудь заговорщик из благородных! — Х, меня так и подмывает сбегать за начальником караула! Пусть комолодчика -ка арестуют! Аббат-де-Гонди понял всю опасность положения и с ухватками истого столяра в куртку и фартук к он вырядился, набросился на Оливье и схватил его за шиворот. — Что правда, то правда! — воскликнул он. — Этот лентяй вечно отлынивает от работы. Вот уже два года как отец отдал его в учение, а ему и горе мало. Знаю себе, расчесывает свои белокурые кудри. Видно, девчонкам хочет понравиться. Ну же, марш домой! Аббат ударил Оливье деревянной рейкой и, подталкивая его в спину, провел сквозь толпу и занял наблюдательный пост в другом месте. Он пожурил ветреного пожа и велел ему показать письмо, которое тот должен был передать господину де Сен-Мару тотчас же после его освобождения. Оливье два месяца протаскал это письмо в кармане. — Оно переходило из рук в руки, — сказал Паш, — и кавалер Дежар, выйдя из Бастилии, переслал мне его по просьбе одного из заключенных. — В письме содержится, быть может, какая-нибудь тайна, важная для нашего друга, — заметил Гонди. — Я распечатаю письмо. — Вам следовало бы подумать об этом раньше. — — Ба, да это от старика Басон пьера Прочтем, что он пишет. — Любезное дитя мое, я узнал в глубине Бастилии, где все еще обретаюсь, что вы злоумышляете против тирана Ришелье, который непрестанно унижает наше доброе старое дворянство и парламент и подрывает основы, на коих зиждется государство. Я узнал, что дворяне облагаются податью, и что мелкие людишки-судьи выносят им приговоры вопреки привилегиям, присущим самому званию дворянина, что их призывают в ополчение вопреки стародавним обычаям. — Старый болтун! — прервал Аббата де Гонди Паш, громко расхохотавшись. — Он не так глуп, как вы думаете, только отстал немного. — — Я всем сердцем одобряю сей великодушный прожект и прошу вас предварять меня обо всем. — Так изъяснялись еще при прежнем короле, — воскликнул Оливье Донтрек. Не мог он написать, доводить до моего сведения все происходящее, как это принято теперь. — Не мешайте мне читать, черт возьми, — проговорил Аббат. — Через сто лет станут также насмехаться над нашим слогом. Он продолжал. Невзирая на мой почтенный возраст, я все же могу помочь вам советом, рассказав, что со мной приключилось в 1560 году. Право мне некогда читать эту чепуху Посмотрим, что там в конце. Когда я думаю о последнем обеде у госпожи Дефиа вашей матушки и вспоминаю о том, что сталось со всеми сотрапезниками, мною овладевает глубокая печаль. Несчастный Пюи Лоранс умер в Винсенской темнице от горя, что покинут его высочество. Де Лоне убит на дуэли, и я оскорблю о его участи, ибо хотя я не гораздо доволен своим заточением, он арестовал меня весьма учтиво, и я всегда почитал его человеком галантным. Что до меня, я останусь в темнице до конца жизни господина кардинала. Недаром, любезное дитя мое, — Нас было тринадцать за столом. Никогда не следует смеяться над старыми поверьями. Благодарите Бога, что с вами одним не приключилось никакой беды. — Опять попал пальцем в небо, — сказал Оливье, смеясь от души. На этот раз даже аббат Гонди не мог не улыбнуться. Они разорвали бесполезное письмо, боясь, что оно повредит несчастному маршалу, если попадет в чужие руки, и приблизились к площади Терро и цепи стражников, на которых им предстояло напасть, как только юный узник подаст условный сигнал. С удовлетворением увидели они, что все друзья на посту и, по собственному их выражению, готовы пустить в ход ножи. теснясь кругом заговорщиков, народ помимо воли благоприятствовал их замыслам. Рядом с аббатом появилась стайка девушек в белых вуалях и платьях. Они шли к причастию, и монахини, надзиравшие за ними, решили, как и весь народ, что здесь готовится торжественная встреча какого-нибудь вельможи, и позволили своим воспитанницам взобраться на широкие каменные плиты, наваленные позади солдат. Девушки встали на них с грацией, свойственной их возрасту, подобные двадцати прекрасным статуям на едином пьедестале. Их можно было принять за весталок, которые присутствовали в древности на кровавых состязаниях гладиаторов. Они перешептывались, посматривали вокруг, смеялись и краснели все вместе, как то свойственно детям. Аббат де Гонди заметил с досадой, что Оливье опять годов позабыть о роли заговорщика и о своей одежде каменщика. Юный паж бросал на девушек выразительные взгляды и держался слишком изысканно для человека из народа. Он даже осмелился приблизиться к ним, предварительно взбив рукой свои белокурые волосы, но тут, к счастью, появились фон Трай и Монтрезор в мундирах швейцарских солдат. За ними следовали молодые дворяне, одетые корабельщиками, сокованными железом палками в руках. Лица их покрывала бледность, не предвещавшая ничего доброго. Раздались звуки труп, игравших марш. — Станем здесь, — сказал один из них. — Они пройдут неподалеку отсюда. Мрачный вид и суровое молчание этих зрителей до странности не вязалось с веселыми, любопытными взглядами девушек и их детскими речами. — Какое красивое шествие! — восклицали они. — Здесь человек 500 в латах, в красных мундирах, верхом на прекрасных конях. Смотрите, у всадников желтые перья на шляпах. — Это чужеземцы, каталонцы, — пояснил один из французских стражников. Кого же они сопровождают? продолжали щебетать девушки. Какая красивая золоченая карета, но в ней никого нет. А вот трое пеших, куда они идут? На смерть, сурово сказал фон Трай, и все умолкли. Слышно было лишь мерное цоканье копыт, но вдруг лошади остановились из-за задержки, которая случается в каждой процессии. и все увидели тогда скорбное, необычное зрелище. Рыдающий старик с танзурой еле шел, опираясь на двух красивых, пленительных молодых людей, которые, держась за руки, за его согбенной спиной, свободной рукой поддерживали его под локоть. Тот, кто шел справа от старца, был одет во все черное, лицо его было серьезно, глаза опущены. Другой, много моложе на вид, выделялся пышностью своего одеяния. На нем была куртка голландского сукна со сборчатыми вышитыми рукавами и отделкой из широких золотых кружев, стянутая в талии наподобие дамского лифа. Штаны из черного бархата с пальмовыми ветвями, шитыми серебром, серые сапожки на красных каблуках с золотыми шпорами — и алый плащ на золотых пуговицах дополняли его наряд, подчеркивая гибкость и изящество юношеского стана. Печально улыбаясь, он раскланивался направо и налево через головы стоявших шеренгой солдат. Старый, убеленный сединами слуга следовал, понурившись за своим хозяином, и вел под узцы двух боевых коней в траурных попонах. Девушки не могли сдержать слез при взгляде на этих людей. — Так значит, этого несчастного старика ведут на казнь? — вскричали они. — А сыновья поддерживают его. — На колени, барышни! — сказала одна из монахинь. — Помолитесь за него. — На колени! — крикнул Ганди. — Помолимся Господу об их спасении! Все заговорщики повторили на колени. — На колени! И показали пример народу, который молча последовал ему. — Теперь нам лучше видно каждое его движение, — шепотом сказал Гонди Монтрезоро. — Встаньте и посмотрите, что он делает. Он остановился и что-то говорит. — Кланяется нам. Мне кажется, он нас узнал. — Окна. Стены, крыши домов, выстроенные помосты, каждый бугорок, откуда открывался вид на площадь — все было усеяно людьми всех сословий и возрастов. Огромная толпа безмолвствовала. Стояла такая тишина, что можно было бы услышать полет мухи, малейшее дыхание ветерка и шуршание вздымаемых им песчинок. Но воздух был недвижим, и солнце сияло в голубом небе. народ слушал процессия приблизилась к площади терро сперва застучал молоток по доскам затем раздался голос сенмара бледный молодой корезианец просунул голову между двумя стражниками заговорщики как один поднялись на ноги среди коленопреклоненного народа каждый из них поднес руку к поясу или груди и еще ближе придвинулся к солдату которого ему предстояло заколоть. — Что он делает? — спросил кортезианец. — Надел ли он шляпу? — Он бросил шляпу на землю далеко от себя, — равнодушно ответил стрелок, к которому обратился монах.